Глава 26. Патрульная машина подскочила на лежачем полицейском на скорости 48 миль в час, едва не улетев в ночь. Сидевший сзади Кэт закричал с такой силой, вцепившись в ручку двери, что костяшки пальцев побелели. Савич резко притормозила на повороте, сжигая резину, после чего выжила педаль газа, и машина, как реактивный самолет, помчалась по улице. Вы Уже делали такое, проговорил Кэт, вытирая под со лба свободной рукой. Будьте осторожны. Савидж ударила по тормозам, уверенно огибая лису, застывшую посреди улицы. Кэт, ударившись головой о боковое стекло, поморщился. Извините, сказала констебль. Держитесь. Она сбросила скорость, пересекая очередную улицу, проверила ее название, затем повернула на следующем перекрестке, который оживлял лишь голубой свет фар. В небе сияли звёзды. Луна, оказавшаяся жёлтым ногтем, берегла свой свет только для себя. Темнота подступала со всех сторон, такая тяжёлая, что вызывала клаустрофобию. Вдоль улицы стояли большие современные дома, сталь и стекло, окружённые садами. Кэт подбежал к дому Персиваля и принялся колотить в дверь. Локи, Персиваль, это полиция, открывайте. Ничего Внутри темно. Старший инспектор уже собрался выбить дверь, когда та распахнулась, и на пороге он увидел Савидж. "Его нет", сказала она. "Задняя дверь распахнута". Роберт вошел в дом, на ходу зажигая свет. Внутри воняло немытым телом Персиваля. Запах оказался таким сильным, что Кетту пришлось прикрыть нос рукавом. Они быстро осмотрели дом и убедились, что Савидж не ошиблась. В доме никого не было. Звякнул рация констебля, и та включила громкую связь. "Вам удалось его взять?" послышался голос Клэр. "Судя по всему, он сбежал", ответил Исавич. "А Steelwater?" ответный рёв сказал Кэтту все, что он хотел услышать. "И мы не нашли следов Фигга", добавил Клэр. "Какие же мы тупицы!" "Мы их найдем», — пообещал Кэтт. Мы уже имели их в участке, прорычал в рацию Клэр. У нас находились оба похитителя, а также Фиг, все в одном проклятом здании, нашем здании, и мы их отпустили. А еще им известно, что мы о них знаем, сказал Кэт тихонько выругавшись. Это была плохая новость для трех газетных девочек. Опыт его работы с похитителями говорил, что сейчас Они постараются уничтожить все свидетельства своего преступления. От мысли о том, что Стил-Вотер, Персевал и Фиг убили трёх девочек, а теперь пытаются сбежать, в жилах у Кетта закипала кровь. "Возвращайтесь в участок", приказал Клэр. — "Мы должны найти девочек". "Конечно", ответил Роберт, продолжая качать головой. "Мы опоздали", подумал он. "Мы опоздали". Дорожные камеры зафиксировали, как Steelwater проехал в 22:17. Портер что-то говорил, когда Кэт вошел в оперативный штаб. Кроме него в комнате были только Клэр и Сполдинг. Все остальные гонялись за подозреваемыми. Детектив инспектор кивнул Роберту и продолжил. Он ехал на юг по круговой дороге в восточной части города со скоростью порядка 30 миль в час, словно никуда не торопился. Он был один, спросил Кэт. Насколько нам известно. Во всяком случае, пассажирское сиденье пустовало, но сзади мог сидеть кто угодно. Или лежать в багажнике, добавил Исаевич, стоявший рядом с Кэттом. Проверить записи всех камер на тех дорогах, распорядился Клэр. Разбудим весь город, если потребуется, но мы должны выяснить, куда он направляется. А что фиг? Ничего. Портер развёл руками. Он ушёл после встречи и больше нигде не показывался, и не пришёл на свои запланированные дневные встречи. Он знал, что мы уже рядом, сказал Кэт. Это объясняет его слова, когда я наткнулся на вас обоих. Они показались мне странными. Ты помнишь, Пит? Смутно, ответил тот. Кажется, что всё проясняется. А ещё упомянул одно старое дело, над которым ты работал в Лондоне. Хан. Мальчик Хан умер, объяснил Кэт. «Фик сказал всё, что мне требовалось знать о девочках. Ублюдок. Но теперь понятно, как им удалось нас опередить. Стилвотер и его кролики. Фик сказал ему, что мы уже близко. Он хотел выставить Стилвотера виновным, чтобы мы его арестовали, запаниковали, а потом отпустили. Фиг больше, чем кто-либо другой понимает, что даёт ложный арест, в особенности тем, кто прошёл через групповую терапию. Я знаю Фигга», — произнёс Клер, качая головой. Знал много лет и ничего не заподозрил. Я тоже с ним встречался, Роберт кивнул. Однако плохо помню. Он проходил подготовку вместе с другими офицерами по связям в столичной полиции. И упоминал, что принимал участие в расследовании исчезновения Хана. Какая поразительная жестокость. Должно быть, больному ублюдку это понравилось, это звалась Савич. Наверное, он хотел провести какие-то исследования. Но почему, спросил Клэр. зачем похищать именно этих девочек? А почему Дамер отнял жизнь у 17 детей, спросил Кэт? Почему Шипман убил 250 человек? Raymond fick монстр, и я уверен, что он использовал группы терапии, чтобы завербовать людей вроде Стилвотера. Он знал, что тот похитил девочку в четырнадцатом году. Знал, что он такой же монстр. А дальше, взмах руки, и у него есть маленькая банда. Следом он пробрался в полицию, и весь мир превратился для него в устрицу. Однако Персиваль от них отличается, заметил Исаевич. Он действительно был невиновен. И сломлен, добавил Кэт, чего больше всего на свете боялся Персеваль, что вызывало у него почти непреодолимый ужас. Что его обвинят в новом преступлении, Портер кивнул. И это давало Фигуи Стилвотеру мощный рычаг давления. Кэт немного подумал, затем произнес. Но еще большим рычагом стало похищение его племянницы. Вот почему Делию Кроссон забрали первый. Они знали, что мы сразу придем за Персевалим, именно так они получали гарантию его молчания. Обещали, что оставят ее в живых, если он будет с ними заодно. "Значит, Делию Кроссон похитил Фиг?" спросил Клер. "Может быть", ответил Кэт. "Однако я не исключаю Стилвотера. У него нет идеального алиби на воскресенье, но Тогда нас это не заинтересовало, потому что он предоставил нам железные алиби на время остальных похищений. Значит, Стилвотер похитил Делию, затем Фиг сыграл Персеваля у того в доме в его одежде, Давай возможность Персевалю похитить Конни Бирн в понедельник. Клэр покачал головой. Безумие какое-то. Но это хорошо, сказал Кэт. Ну, не хорошо, но Если они использовали Делию в качестве рычага давления на Персеваля, чтобы заставить совершить преступление, то она может быть жива. А кто похитил Мейси, спросила Исавич. Это мог сделать только Фиг, верно? Поскольку Персеваль и Стил Воттер имели алиби, подтвердил Кэт. Трое мужчин, каждый из которых похитил одну девочку, они планировали это годами. Такое впечатление, что они соревновались между собой. Но куда они отправились сейчас, спросил Исавич. Если они бросали вызов друг другу и каждый должен был похитить девочку, что потом? Все в комнате знали ответ, но только Кэт смог произнести его вслух. Они вышли на следующий уровень. Теперь они должны бросить вызов друг другу и убить их.